15 сотых граммов порошка листьев тысячелистника обыкновенного и 15 сотых грамма порошка листьев крапивы принимают до еды три раза в день как кровоостанавливающее и противовоспалительное средство. Трава тысячелистника входит в фармакопеи многих стран: Австрии, Нидерландов, Румынии, СССР, Финляндии, Швейцарии, Швеции. В народной медицине трава тысячелистника применяются довольно широко внутрь в виде настоя как кровоостанавливающее средство при геморрозидальных и маточных кровотечениях и наружно для ускорения заживления ран. При маточных кровотечениях пьют сок из листьев по одной чайной ложке три раза в день. Иногда для заживления ран применяют сок из свежих листьев, или прикладывают к больному месту измельченные свежие листья, а в зимнее время сухие цветки тысячелистника смешивают с ромашкой и, обваривая кипятком, прикладывают к в холодном виде. Настой травы пьют при катарах дыхательных путей, для улучшения аппетита, пищеварения, при нарушениях менструального цикла, для увеличения количества молока у кормящих матерей. Свежевыжатый сок пьют при туберкулезе и малокровии. Тысячелистник как горечь входит в состав аппетитного чая. Травы полыни 8 частей, травы тысячелистника 2 части. Одну чайную ложку смеси заварить как чай в двух стаканах кипятка и принимать по одной чайной ложке 2-3 раза в день за 15-30 минут до еды. Чай из листьев тысячелистника пьют при геморрое, черьях, маточных кровотечениях и при кровохарканье. Доза 30 граммов на 1 литр воды пьют по три стакана в день. Сок из листьев тысячелистника с медом по 3 чайных ложки в день принимают для усиления аппетита, улучшения обмена веществ, при болезни печени. Следует помнить, что длительное применение настоя тысячелистника в больших дозах может привести к головокружениям и высыпанию на коже. Косметологи рекомендуют тысячелистник для приготовления масок. Для этого собирают свежие полураспустившиеся корзинки тысячелистника, растирают их до получения однородного пюре, добавляют немного меда, яичный желток, сливки, или сметану. Маску накладывают на 12-15 минут, снимают смоченным в воде ватным тампоном и затем смазывают кожу питательным кремом. Маска из тысячелистника – прекрасное средство при расширении пор кожи, склеротическом расширении кровеносных сосудов, различных воспалениях и отеках кожи цветки и листья для масок можно заготавливать впрок высушивая их на открытом воздухе без доступа солнечных лучей хранят сырье в плотно закрытой посуде сухие цветки и листья перед использованием немного увлажняют водой и дают постоять несколько минут перед переработкой измельченные цветки и листья распаривают добавляют к оцеженному на пару, немного масла и картофельного крахмала. Полученную мазь используют для масок. Можно также приготовить экстракт на 70% спирте, к которому добавить мед и яичный желток. Маски очень хорошо помогают при воспалении кожных покровов, сужают поры и выводят угри. Свежим соком умывают лицо для придания ему бархатистости и приятного матового оттенка. Применение в народном хозяйстве. Мелко порезанные листочки тысячелистника, смешанные с толченым ячменем и несколькими зернами горького перца, прекрасный корм для индюшат. На Дону, Кавказе, в Молдавии тысячелистник используется как приправа к мясным и овощным блюдам наряду с пижмой. Отвары из травы тысячелестника хорошо помогают против тлей и щитовок в садах. Губителен также тысячелистник для трипсов, мединиц.